Глава 5: Призраков не существует, однако свой у меня имеется. Я все еще слышу голос маман: ее французский выговор, так не похожий на мой лондонский акцент. Она приехала в Англию с моим отцом-англичанином, пусть и без положения в обществе, зато обладавшим вольным духом и наделенным даром слова. Когда ее семья узнала о тайной свадьбе, они немедленно от нее отреклись. Она была помолвлена с богатым другом семьи, однако тот был слишком стар, как поведала мне мать, передернувшись от отвращения. Его тонкие губы никогда не улыбались. Маман с моим отцом были молоды, но очень влюблены и считали, что вместе переживут всё. Немногие средства, которыми они располагали, быстро подошли к концу. Пришлось искать работу. Ему на пристани грузчиком, который переносит товары с кораблей, Ей — прислугой в чужих домах. Однажды моя матушка, стоя на четвереньках, отмывала пол в богатом особняке, и тут ее известили, что с отцом произошел несчастный случай. Он переносил тяжелый груз, упал с трапа в темзу и угодил между причалом и шхуной. Маман сказала, что в тот день ее мир изменился навсегда. Она осталась без гроша в кармане и на сносях. Несчастная знала, что семья никогда не примет ее обратно. Ей нечего было предложить своему будущему ребенку, Лишь ужасное нищенское существование. В оцепенении бродила она по городу, пока роскошные особняки не сменились рядами домишек с черепичной кровлей и узкими дымоходами, откуда валил угольный чад. Она внезапно обнаружила, что стоит на пристани, готовая броситься в воду и присоединиться к отцу в вечности. Тут я содрогнулась, представив, как мама опускается на дно Темзы, не в силах сделать вдох. Толща воды не дает подняться, ноги увязают в густом иле. А вдруг она передумала бы, но не смогла выбраться на поверхность. Руки попусту хватались бы за воду, пока матушка смотрела бы на отблеск света, видневшийся далеко наверху. И тут она почувствовала, как я легнула ее изнутри. Череда быстрых толчков вывела ее из мрачного иступления. Я так неустанно пинала ее, что она остановилась посреди улицы и скрючилась, обхватив живот. Послышался стук, и маман подняла взгляд. Из-за грязного оконного стекла на нее смотрело морщинистое лицо в облаке белых волос. Матушка подумала, что увидела привидение, но старуха поманила ее к себе. Дамишка притулился в ряду таких же потрёпанных ловчонок, что выстроились вдоль кавани. Обстановка внутри была скудная. Несло капустой, по углам скопилась грязь. Старуха пригласила маман за круглый стол посреди комнаты. Она зажгла огарок свечи и взяла гостью за руки. Браслеты старухи зазвенели, и маман отметила, какими неуместными в той обстановке казались изящные украшения. Убаюкивающим голосом старуха поведала моей матушке. Пусть она испугана и оказалась далеко от дома, рядом есть светлый дух, который ее оберегает. Маман кивнула и сжала руки гадалки. Она преисполнилась благоговения и уверенности, что рядом находится мой отец. Затем старуха спросила, хочет ли матушка узнать свою судьбу и судьбу своей будущей дочери. «Дочери?» Маман не колебалась. Слова старухи разрушили притягательную силу смерти, которая почти убедила ее спрыгнуть с причала. Матушка открыла кошелек и заплатила, чтобы узнать будущее. «Не такое уж легкое решение, когда у тебя нет ни гроша за душой и ребенок на подходе». «Ты взволнована», — начала старуха. Маман кивнула. «Но ты сильна», — продолжила гадалка, «трудолюбива и горда». хотя порой твоя гордость — это твое же проклятие». Маман потупила взгляд. Все так и было. Она посмотрела на свои красные потрескавшиеся руки в ладонях старухи и отчего-то почувствовала себя под защитой. «Ты справишься с нынешними бедами», — сказала гадалка с непоколебимой уверенностью. «В будущем тебя ждет великая любовь». Любовь, которая изменит твой мир и сделает тебя сильнее, чем ты можешь представить. Я вижу прекрасное дитя и счастливую мать». Дослушав предсказание, маман, по щекам которой бежали слезы, принялась благодарить каталку. Старуха, чей взгляд тоже был слегка затуманен, обняла посетительницу на прощание. Блаженство улетучилось, лишь когда она удалилась от лавки-гадалки на несколько кварталов. Маман вспомнила все, что сказала ей старуха. Да ее же обвели вокруг пальца. Гадалка подметила ее французский выговор, округлившийся живот, а также серое платье прислуги и сказала то, о чем мог догадаться кто угодно. К тому же Маман дала ей множество намеков, кивая и сжимая ее руки. Гадалка просто внушила матушке, что той самой хотелось услышать. Маман с превеликим трудом заработала свои гроши, и всё же охотно с ними рассталась в обмен на несколько добрых слов. И тут же, как говорила маман, я пнула ее снова, еще сильнее. Она сказала, что в тот день моё чутьё спасло нас обеих. Она отправилась назад в лавку, назвала старуху воровкой и потребовала вернуть деньги. В подтверждение своих слов матушка сама предсказала старухе будущее. Весь секрет в том, чтобы замечать мелочи, «Самую суть», как она это называла. Большинству людей от собственной сути становятся не по себе, поэтому они стараются отвлечь вас другими качествами. Маман сказала старухе, что когда-то та преуспевала, ведь у нее есть такие изящные украшения. Но потом ее постигли лишения, и многое из этих сокровищ пришлось продать, оставив только самое дорогое, например, браслеты, подарок давно покинувшего возлюбленного. Здоровье пошатнулось, но старуха была горда и трудилась изо всех сил. Маман чувствует, что она одинока. Разве и гадалка не прослезилась, когда Маман покидала лавку? Потом Маман добавила, что видит, как старуха берет под свое крыло кого-то помоложе, ту, которая, возможно, могла бы стать ей дочерью. Маман была очень умна, просто непотопляема. Ей удалось произвести на гадалку впечатление, и та предложила маман работать вместе с ней. Она сказала, что выговор маман и ее темные кудрявые волосы привлекут больше клиентов. Вскоре в маленькой лавочке воцарилась чистота, а вместо капусты запахло свежим хлебом. Мало-помалу дело начало процветать. Я родилась в том доме, где только и говорили о духохранителях и уверяли, что горе идет делу на пользу. Счастливых людей будущее не интересует. У них и так есть то, чего они хотят. Горе означало барыши. Горе подкидывала мясо в котелок и уголь в очаг. Я мало что помню о старой миссис Ринальда. Она умерла, когда мне было четыре. Маман говорила, что старушка меня сильно любила. Она оставила мне одно из своих самых ценных сокровищ — Первое издание Собора Парижской Богоматери. Миссис Ренальда и не подозревала, что я буду проводить день за днем, окунаясь в эту историю и воображая себя в Париже. Я выучила эту книгу наизусть, но концовку придумала свою. Ту, в которой Квазимода и Эсмеральда вознеслись и пролетели над Парижем, конясь за Фебом и Фролло. Однажды... Прошёл слух, что в Ковент-Гардене работает медиум, который умеет говорить с мертвыми. Это было куда прибыльнее, чем предсказывать судьбу. Холера унесла множество детишек из богатых домов и из бедных. Те убитые горем матери, которые могли себе позволить сеанс с медиумом, хотели знать, что их детям хорошо на небесах. У маманы и миссис Ренальда были постоянные клиенты, однако многие считали предсказания будущего низкопробным развлечением. А вот «Медиум» — дело иное. Все о нем говорили. В театрах одно за другим шли вечерние представления. Даже знать просила о частных сеансах. Маман учуяла шанс. Она надела браслеты миссис Ренальда, лучшее платье, и взяла меня с собой. Мне было шесть лет, и жизнь моя изменилась навсегда».